Глава 23. «Да нечего особо рассказывать!» Пожал плечами Джейсон. Кучка шизанутых на всю голову хакеров. Многие из них намертво прикованы к своим терминалам, поголовно напичканы нелегальными имплантами для расширения сознания, могут найти любую информацию, но если предложить достаточно монет. Звучит неплохо. Заинтересованно ответил я. Измененные имплантами люди были мне неприятны, но использовать их в собственных целях это не мешало. минусы. «Стоят довольно дорого и без сомнений продадут твой секрет кому угодно», — ответил Джокер. «Лидера зовут Маус, конченый ублюдок, который заботится только о своем кармане. Если он поймет, что с продажей твоих данных можно навариться, то сам найдет покупателя, даже если тот вообще не знал, что ему это нужно». Кэти насмешливо фыркнула, и даже я не сдержал улыбку. Услышать подобную характеристику от главаря колоды было лучшей из возможных рекомендаций для лидера пауков. В словах Джокера было столько неприкрытой ненависти, что сразу становилось понятно в общении с Маусом у него есть свой личный опыт. «Прекрасно, Джейсон. Произнес я. Просто отлично. Встречу организовать сможешь? Нет. Неожиданно ответил мой подчиненный». Они никогда не встречаются с заказчиками лично, только общение в сети. Есть адрес, куда можно написать, но это все. Если они сочтут запрос интересным, то сами выйдут на связь». «Любопытно», — задумчиво произнес я и покосился на Кэтрин. Моя помощница, обычно знавшая все обо всех, изображала из себя наивную девочку и всячески делала вид, что очень заинтересована нашим с Джейсоном разговором. «Это дохлый номер, босс», — добавил Джокер. Я даже не уверен, что они обитают где-то в нашем районе. Ходят слухи, что их база и вовсе не на первом ярусе». «Отправь им письмо, желательно прямо сейчас». Сосредоточенно обдумывая свои дальнейшие действия, произнес я. «Только у меня будет к тебе просьба, Джейсон. Отправь его с какого-нибудь одноразового номера». «Окей», — кивнул главарь колоды. «Что писать?» «Частица тьмы», — ответил я. Жду в розовом поне. «Хорошо». Кивнул Джейсон. «Возвращаешься в гостинице?» «Да», — с улыбкой ответил я. «Нужно навести там порядок после визита одной неаккуратной банды». «Люди нужны?» — спросил Джокер. «Только те, что принесут мне обещанные карты механических зверей». Ответил я, поднимаясь. В «Ближайшую пару дней беспокоить тебя не буду. Надеюсь, ваше празднование победы не затянется, и нашей сделке с армогласом ничего не угрожает». «Все будет ровно, шеф», — ответил Джокер. «Слово». Хорошо, Джейсон. Кивнул я. Я тебе верю. Кэтрин, ты будешь работать здесь или поедешь со мной? Это ты со мной поедешь, Хан. Кокетливо улыбнулась девушке. Так уж и быть, подвезу тебя до гостиницы. Спасибо, что так вежливо меня об этом попросил. Ты настоящий джентльмен. Замечательно. Улыбнулся я в ответ. Тогда открываю эту консервную банку и в путь. Ребята Джейсона как раз управятся, пока мы будем искать транспорт. «Пару секунд, шеф», — пробежавшись по экрану замка, ответила Кэти. Спустя секунду дверь поехала в сторону, и в помещении ворвались звуки разгульного веселья. Ревела жуткая музыка, от которой в прямом смысле сводила зубы. Орали пьяные бандиты, а на выходе из кабинета лежало в луже бревотины какое-то тело в цветастом наряде колоды. «Как закончишь веселиться?» — морщась произнес я. Свяжись со мной или приезжай сам. Обсудим дальнейшие действия». Главарь колоды хмуро кивнул и что-то быстро набрал на своем коммуникаторе. Окружающая каналия, по моим ощущениям, больше раздражала Джокера, чем радовала. Думаю, после нашей беседы он иначе будет смотреть на развлечения своих подчиненных и сумеет сделать правильные выводы из нашего разговора. По крайней мере, вопрос подбора нового состава банды теперь не выглядел для него как личное оскорбление. На первом этаже фундамента уже суетились какие-то люди, часть разбитой техники вытащили на улицу, а трупы сложили в черные пластиковые мешки вдоль одной из стен. При нашем появлении работники попрятались по каким-то щелям, как перепуганные насекомые. Двери лифта еще не успели до конца открыться, а в холле уже было пусто. Только в отдалении слышались чьи-то торопливые шаги. Если это место останется штабом колоды, то нужно привести его в порядок. осматривая выщербленные пулями стены, произнес я. То же касается и верхних этажей. «Быстро не получится», — поморщившись, ответил Джокер. местные еще месяц будут мусор растаскивать». «Так найми людей, Джейсон», — ответил я. «Или ты предпочитаешь вести дела в помойке, как бывший хозяин этой территории?» «В смысле?» — переспросил Джокер. платить цепням. Ты за кого меня принимаешь, хан?» «За человека, который пришел надолго». Безмятежно ответил я, и который заботится о своей репутации в глазах будущих партнеров. «Цепень без носа», — проворчал Джокер. «Так мы скоро копам кланяться начнем и в очередях за едой стоять. Босс, это перебор». «Смотри сам». Пожал плечами я. «Но мне приятнее было бы видеть, как местные жители смотрят на тебя с уважением, а не плюют в спину». «Пусть попробуют», — оскалился главарь колоды. Мигом эти же плевки слезывать заставим. Надеюсь, ты меня услышал, Джейсон. Шагая к выходу, бросил я. Можешь, наконец, насладиться праздником и своей победой. Но точно. Хмуро проворчал Джокер, заходя в лифт. Я вышел на улицу и глубоко вдохнул. Кэти отправилась на поиски транспорта, а я остался дожидаться ее у выхода. В отдалении изредка проносились флайеры. По местному времени была глубокая ночь, но первый ярус продолжал жить полной жизнью. Переполненные человеческие муравейники моргали электрическим светом окон. Ярко сияли плавающие в воздухе вывески. Люди проживали свои жизни, несколько не заботясь о том, что находится над ними. В отличие от меня, сколько еще ярусов в этом уродливом городе, И кто обитает на самом верху мне еще только предстояло узнать на это требовалось время, но его у меня было в достатке по парковке винтами бродил десяток бойцов колоды и кая и весело матерясь цепни джейсона выполняли поставленную задачу мародеры обошли больше половины поля боя к тому моменту как моя помощница наконец определилась и подлетела ко мне на выбранном флайере. Такие мелочи, как ключи или документы, Кэтрин нисколько не заботили. Новости о переделе разлетелись быстро, но остановить машину с эмблемой механических зверей на борту все равно вряд ли кто-то решится. «Ты, хан вырвал меня из раздумий сиплый голос одного из бандитов. «Наверно», — ответил я, а мой собеседник громко высморкался мне под ноги. «На!» Протягивая мне перемазанный кровью мешок, икнул отморозок. Джокер велел отдать тебе карты. Судя по тону, приказ своего вожака бойцы колоды трактовали весьма широко. Уверен, что далеко не все карты мехов были в сумке. Про наличные говорить не стоило, но это было сейчас не так важно. Благодарю. Забирая мешок, кивнул я. «А-а-а!» Громко заржал один из стоявших позади бандитов. «Благодарю! Ой, не могу, пошли, Сизы! Это там скоро без нас все выхлебают!» «Извиняйте, сударь!» Издевательски поклонился Сизы. «Нас ждут великие свершения. Цепни с хохотом ввалились в холл фундамента, по пути распугав несчастный персонал. «Едем!» — выглянула из флайера Кэти. «Едем!» Усаживаясь на заднее сиденье, Ответил я, и машина плавно набрала ход. В зеркале заднего вида мелькнул заинтересованный взгляд помощницы, но я не обратил на него внимания. Если Кэти надумает заговорить со мной, то сама начнет. Насыщенный событиями день подходил к концу. Хотелось просто отдохнуть и ни о чем не думать, но о такой роскоши я себе позволить не мог. Мысли плавно сменяли одна другую, как дома за окном флайера. Долгое время в машине царила тишина, и я пришел к выводу, что сама Кэтрин будет отмалчиваться. Придется опять начинать самому. Почему ты не сказала ничего насчет пауков? Глядя в окно, спросил я. Не особо ничего было добавить. Пожала плечами Кэтрин. Джейсон все правильно сказал. Странно, что человеку, долгое время работавшему на эту банду, нечего добавить. Насмешливо ответил я. «С чего ты взял, что я работала на Мауса?» На лице Кэти не дрогнул ни один мускул. Девчонка хорошо держала удар, но в разговоре со мной этого было недостаточно. «А ты всерьез думаешь, что это непонятно?» Деланно удивился я. Девушка, многие годы стравливавшая уличные банды и при этом не опустившаяся до их уровня. На что ты жила все это время? Что еще, кроме информации, ты могла так успешно продавать? Есть разные варианты. С улыбкой ответила Кэтрин. Но отчасти ты прав. Пауки не только дорого берут за свои услуги, но и платят очень прилично, если информация того стоит. И при этом ты ничего о них не знаешь. С сомнением спросил я. Не знаю. Кивнула Кэти. Тут Джокер полностью прав. Маус очень скрытен, и я ни разу не видела его лично, хоть и пыталась добиться встречи. «Плохо», — произнес я. «Таких людей можно искать очень долго. Если для работы ему достаточно только выхода в сеть, то он действительно может находиться где угодно». В этот момент Флайер свернул в переулок к розовому пони и плавно опустился на землю. Мостовая вокруг уже была вычищена до блеска, и только вход в гостиницу все так же зиял огромной дырой. Оставалось надеяться, что за время моего отсутствия там осталось хоть что-то, кроме голых стен. «Он живет где-то в этом районе», — обернувшись, сказала Кэтрин. «Возможно, я ошибаюсь, но в ходе общения у меня сложилось именно такое впечатление. И да, можешь не переживать, он сам тебя найдет". «Ничего интереснее тебя в этом районе нет, а Маус обожает все интересное».